Эллинисты хотели чувствовать себя гражданами мира. Почему, собственно, евреи должны выделяться? Они оделись, причесались на греческий манер, манер и назвали своих детей аристолессами, аристабулосами, менелоусами. Открыли для себя, что, оказывается, можно писать книги и не только на религиозную тематику. Детей стали приучать заниматься спортом, музыкой, танцами и, самое главное, изучать греческий язык чтобы торговать до Испании и без помех общаться с чиновниками и собственными родственниками, успевшими переехать в Александрию или в Антиохию. Противостоявшая эллинистам партия хасидов, справедливых или набожных, была в ужасе от такого преклонения перед Западом. Хасиды видели достаточно причин для того, чтобы евреи отличались от всех остальных народов. Разве не являются они избранным народом перед Господом? Разве не дарованы им Тора как руководство к жизни? И разве не для того их праотцы прошли путь полный страданий, чтобы сгинуть в огромном плавильном котле языческого греческого Средиземноморья? Хасиды вышли из бедноты и опирались на бедноту. Эллинисты представляли более зажиточный средний класс. Противоречия между двумя направлениями нарастали, и обстановка в еврейском мире осторожна накалялась. Эллинисты терпели нападки хасидов и греческая гимнастика с музыкой были здесь не главны А главным было то, что эллинисты все дальше и дальше отходили от своей религии, ее законов, праздников, культа и традиций. Именно в это время появилось выражение йом пурный еврей», то есть еврей, который вспоминает о своем еврействе лишь раз в год на Йом-Кипур. Вместо синагог народ стал пропадать на стадионах, где греческий культ красоты человеческого тела и состязательный дух Олимпиад заставляли забыть о доктрине изначальной человеческой греховности. Хасиды спортом не занимались. В Танахе, кстати, описаны практически все виды деятельности человеческой, но нигде не сказано, что евреи занимались спортом или участвовали в состязаниях. Хасиды отрастили бороды, возвеличивали Тору, но все их попытки построить забор между евреями и остальным миром провалились. Провал стал ясен окончательно, когда в конец, забывшие и иврит, и даже арамейский язык, евреи Александрии перевели Тору на греческий язык. Случилось это в период правления в Египте греческого царя Птолемея II, 285-247 до нашей эры. Перевод Торы на иноземный язык был воспринят хасидами как религиозная катастрофа. Второй же удар ждал их в самом Иерусалиме. Город стал огречиваться в архитектуре, обычаях и внешнем виде его граждан. Правда, тенденция эта особенно усилилась лишь после 200 -го года до нашей эры когда Иерусалим от египетских Птолемеев перешел к сирийским селевкидам. В городе стали появляться общественные бани, проводиться театральные представления. Еще будучи под властью египетских, греческих царей, евреи сначала вполне ладили с новой властью и жили довольно спокойно. Благостное отношение к Египту из Мечин изменилось к началу II века до нашей эры, когда евреи не только приветствовали победу Сирии над Египтом в 198 год до нашей эры но и оказались сирийским силам помощь в осаде запертого в крепости Вир египетского гарнизона. Сирийский царь Антиох III из династии Селевкидов наградил евреев за эту помощь, подтвердив соответствующим декретом и право жить согласно законам отцов. Освободил жителей Иерусалима от уплаты налогов на три года, а храмовых священнослужителей и песцов Софрим навечно. Однако его наследник Селевк IV попытался наложить руку на сокровище Иерусалимского храма, и хотя его действия носили чисто стяжательский характер и не были направлены против еврейской религии, это событие знаменовало собой начало конфликта между евреями и правителями Сирии. До нас дошли лишь немногие письменные источники ранней эллинистической эпохи, содержащие описание Иерусалима. Наиболее подробным является сочинение под названием «Послание Аристея», рассказывающее о переводе Торы на греческий язык. Рассказ написан в виде послания вымышленного персонажа, грека по имени Аристей, поклонника иудаизма, который якобы был придворным Птолемея II. В этом произведении автор описывает путешествие своего героя в Иерусалим и приводит описание города и храма. Послание Аристея, 83-91. 83. Однако прежде всего я расскажу о положении всей этой страны. Когда подъехали мы к этим местам, то увидели город, расположенный в центре страны евреев. Стоял он на высокой горе. В городе выстроен замечательный храм и три стены высотой более 70 ам, и толщиной и длиной подходящие размером здания храма. Все эти сооружения выглядят чрезвычайно красивыми и величественными. Можно видеть, что начиная с ворот и кончая мизузами и косяками дверей, не жалели денег на их постройку. А занавесь в храме двигалась при дуновении ветра в ее складках от нижнего ее конца до верхнего. Столь приятно было это зрелище, что нелегко было оторвать взгляд от него, издание здание жертвенника подстать этому месту, и жертвам, которые съедает там огонь, и паломникам, приходящим туда, подстать к красоте этого места и священнослужители, которые закутаны с ног до головы в одежды из бессона. Дом сей обращен на восток, а задний его фасад на запад. Вся земля вокруг него вымощена камнями, и сделаны там в нескольких местах стоки для воды – которая смывает кровь жертв, так как много десятков тысяч животных приводят сюда для жертвоприношений в дни праздника. И количество воды не уменьшается, потому что внутри храма течет естественный полноводный источник. И рассказывали мне, что под землей есть и другие водоемы, поразительные, не поддающиеся описанию, которые располагаются на расстоянии пяти стадий вокруг основания храма. И от каждого из них отходит бесчисленное количество труб для накачивания воды. Их водоемов днища и стены, покрытые оловом, а поверх него толстым слоем извести штукатурки, и сделано все очень прочно, а у основания жертвенника есть множество отверстий, которые видны лишь служителям храма. В них очищается кровь многочисленных жертв, будто бы одним движением и очень быстро. Теперь я разъясню вам, каким образом стало мне известно о водоемах, Меня отвели на расстояние около четырех стадий от города, и в одном из мест сказали нагнуться, прислушаться к шуму, возникающему из слияния вод. Так я узнал о величине водоемов, о которых рассказывал я выше.